Арканцлер перевернул последнюю страницу. «Понимаю», — проговорил он. «Жаль, парня. Ну что поделать?» «Кажется, господин, ты не совсем понял ситуацию», — осторожно предположил казначей. «А что тут непонятного?» — возразил Арканцлер. «Парень на волосок не дотягивает до сдачи. И так уже который год». Он вытянул из стопки один лист. «Хотя вот тут сказано, что три года назад он сдал такой экзамен. Получил девяносто один балл». «Да, Арканцлер». Но потом он подал апелляцию. «Апелляцию? По поводу сданного экзамена?» Он заявил, что экзаменатор не заметил его ошибку в шестом вопросе, касающемся Аллатропа Фактирона. Сказал, мол, не может жить с таким пятном на совести и до конца жизни будет терзаться сознанием, что нечестно опередил более достойных студентов. Кстати, на следующих двух экзаменах он набрал только 82 и 83 балла. «Это почему же?» «Мы считаем, он решил не рисковать, метр. Арканцлер побарабанил пальцами по столу. «Да, это недопустимо», — решил он. «Совершенно недопустимо, что он без конца оставался почти волшебником и втихомолку посмеивался над нами, надрывая себе... Э, что там люди себе надрывают?» «Абсолютно согласен», — благодушно прожурчал казначей. «Мы должны поддержать его», — решительно заявил Арканцлер. «Ты хотел сказать «перестать содержать, мэтр». — поправил его Казначей. — Поддерживать его и дальше означало бы выставить себя в глупом свете. — Да, хорошая мысль. Давай-ка как следует выставимся, — согласился арканстер. Нет, мэтр, — терпеливо возразил Казначей. — Он нас уже выставляет в глупом свете, а мы в ответ выставим его из университета. — Верно. — Вообще всех выставим, — сказал Арканцлер. Казначей обреченно закатил глаза. — Ну или только его. — — добавил Арканцлер. — Значит, ты хочешь исключить этого парня из университета? Какие проблемы? Пришли его ко мне завтра утром и... — Нет, Арканцлер, просто так его не выгонишь. — Как это? Мне казалось, вообще-то это мы руководим университетом. — Конечно, но с молодым Тугельбендом нужно быть крайне осторожным. Он знаток процедурных тонкостей. Зато завтра на выпускном экзамене мы можем подсунуть ему вот эту контрольную. Арканцлер взял протянутую бумагу, прочел, шевеля губами. «Всего один вопрос?» «Да. И он или сдаст, или завалит. Хотел бы я посмотреть, как он получит 84 балла из 100 на одном единственном задании?»